Глава 2 Вся деревня встречала пришедшие в Тарханы господский обоз. Староста верхом на коне ожидал барыню оврага, отделявшего ее земли от соседских. Дворовые люди с раннего утра прибирали комнаты, топили печи, ставили тесто и ловили цыплят к обеду, гоняя за ними по двору под сердитые окрики ключницы Дарьи Григорьевны. Когда из большого дорожного дармеза вышла кормилица, держа на руках ребенка, закутанного в мягкое беличье одеяло, старики и девки окружили ее тесным кольцом. Девки, выбежав на мороз в одних сарафанах, сгорали от любопытства и не обращали никакого внимания ни на холод, ни на щепки Дарьи Григорьевны. Каждый хотелось прежде других увидеть нового борчонка, посланного им судьбой, а главное посмотреть, в какую родню он пошел-то, в отцову или в ихнюю Арсеньевскую. Наверху были жарко натоплены низенькие комнаты. В одной из них против большого окна стояла давно приготовленная детская кровать с белым кисейным пологом. Бабушка Елизавета Алексеевна, взяв ребенка у кормилицы, положила его сонного в кровать и задернула полог. В памяти Лермонтова сохранилось несколько очень смутных, избивчивых воспоминаний от первых лет жизни. Из тумана вставали отчетливее других два образа. Матери, которая часто придерживая его на коленях одной рукой, другую подыгрывала себе на фортепиано, что-то напевала. И страшной ключницы Дарьи Григорьевны, с грозным видом, проходившей из столовой в буфетную, после чего оттуда выбегала, которая-нибудь из девушек, держась за щеку. Но бывали дни, когда, садясь за фортепиано, мать не брала на руки маленького Мишеньку. Это значило, что она будет играть громко, то есть обеими руками, и что Миша сейчас услышит ту песню, которую он любил больше всех. Ее слова были ему непонятны, но звуки заставляли его детскую душу каждый раз трепетать от радостного волнения. Мелодия этой песни была полна какой-то особой красоты — Годы стерли потом ее из памяти вместе со словами, но чувство полета и светлого счастья осталось в душе навсегда. Еще совсем недавно у матери его был прекрасный голос. Когда она пела, мягкие, но сильные звуки наполняли весь дом. Но после болезни голос не звучал с прежней силой, и она только изредка напевала тихонько, уже не веря врачам, обещавшим, что он вернется. Нередко она часами сидела неподвижно у окна, глядя затуманенным взглядом на дорогу, по которой уезжал куда-то в гости к соседям Юрий Петрович. И когда, наконец, к вечеру раздавался вдали стук колес его дрожек, она, быстро встав, отходила от окна, точно боясь, что ее застанут на месте преступления. Бледное лицо вспыхивало на мгновенье, а потом делалось еще бледнее, после того, как темный взор ее встречался со взглядом мужа. Нет, не так он смотрел на нее два года, год тому назад. И не такой любви ждала она, отдавая в руки этого человека свою судьбу. Однажды глубокой ночью, перед рассветом, бабушка вошла в Мишину комнату и разбудила его, позвав громко. «Мишенька, Мишенька!» По лицу текли крупные слезы, и вся она дрожала, точно и было очень холодно. Она подошла к нему, завернула в одеяло, взяла на руки — он еще не вполне проснулся. Сон прошел только от холодной строи воздуха на лестнице, где столпились плачущие девушки. Увидев, что его несут в комнату матери, он очень обрадовался. Это была его любимая комната в доме. Наверное, сейчас вечером она ему споет. Но она не сидела за фортепиано. Она лежала с открытыми глазами и часто-часто дышала. Легкие кружева, прикрывавшие ее грудь, Поднимались и опускались, поднимались и опускались. Когда бабушка подошла к ней с Мишенькой на руках, она что-то прошептала. Ему или бабушке нельзя было узнать, так беззвучен был ее голос. Бабушка наклонилась и приблизила голову Мишеньки к бледному лицу. И когда мать прикоснулась губами к его детским губам, он со страхом почувствовал, что от губ ее шел такой же холод, каким только что пахнуло на него на лестнице.